Глава сороковая. Рэндалл закурил очередную сигарету и выпустил перед собой струйку дыма, который лениво поплыл к потолку уютного бара «Егерь». В забегаловке было менее людно, чем обычно, однако хозяин заведения, Ральф, не скучал за стойкой, обслуживая клиентов и непрерывно болтая в разных пропорциях, распределяя напитки и сплетни. Это был крупный мужчина, года на четыре старше Рэндалла. Ральф сильно хромал. Под брюками он носил шарнирные устройства для вытяжки конечностей. Вот уже восемь лет он владел заведением, а раньше служил в Шотландской гвардии, в рядах которой в Северной Ирландии и заработал свою хромоту. Он то и дело поглядывал на инспектора и доброжелательно кивал ему. Тот сидел в дальнем углу зала рядом с камином. В зале было тихо, поэтому, наверное, шипение огня и треск поленьев казались не натуральными. Из соседней комнаты доносились едва слышные звуки музыкального автомата время от времени прорывавшиеся сквозь размеренный, приглушенный треп посетителей и егеря. Там под звуки музыки веселилась молодежь. Тут же, в основном, сидели за всегда той постарше, довольствуясь кружкой пива и партией в домино. Эй! «Где витают твои мысли?» – спросила Мэгги, заглянув Рэндулу в лицо. Он поднял на нее глаза и улыбнулся. «Извини, Мэгги, я был за тысячу миль отсюда. Я заметила, что за ней так, Лу, ты все время молчишь». «Писание учит быть благодарными и за маленькие милости», – ухмыльнулся он. «А что у тебя на уме?» – настаивала она. Он потянулся за своей кружкой и сделал большой глоток. Знаешь, я думал о Харви, признался Рэндалл. Я позвонил своему начальнику Френку Аллену, чтобы сообщить ему о поимке, и он сказал как раз вовремя. Инспектор помедлил. Ублюдок. И как теперь с ним поступят? Ну, я полагаю, его засунут в Ремптон или Броудмур. А пока отправили назад в Конфорд. Хотя, если честно, меня совершенно не волнует, куда его запрут. Главное, чтобы мы от него избавились. Единственное, что я не могу себе простить, так это то, что не смог поймать его раньше. Четыре человека погибли, а ведь этого могло не случиться, будь я поосторожнее. Ну перестань, Лу. Ты ведь не можешь нести ответственность за все эти смерти. В ее голосе зазвучала нотка раздражения. Прекращай взваливать на себя вину за все на свете. Ты выполнил свою работу, сделал все, что мог. Рэндалл отсалютовал ей кружкой и улыбнулся. «Приятно!» Он вытер пену с верхней губы. «Что за день был у тебя?» «Рутина!» Солгала Мэгги. «Тебе это неинтересно!» Она пригубила вино и быстро переменила тему. «Завтра у меня выходной. Ты сможешь пораньше освободиться?» Рэндалл улыбнулся. «Ну, после того, как с Харви покончена, осталась только бумажная работа!» Он коснулся ее руки. «Думаю, мне удастся улизнуть около пяти». Мэгги улыбнулась. «А чем ты обычно занимаешься в выходные?» Поинтересовался он. «Ну, валяюсь в постели», начала она. Он прервал ее. «Мне это кажется теперь самым привлекательным способом времяпрепровождения». Оба рассмеялись. «Ну, а еще я убираю квартиру, смотрю телевизор, читаю, хожу по магазинам». Она приподняла бровь. «В самом деле, захватывающий, не так ли?» Он слегка улыбнулся и посмотрел в свою кружку. «Мэгги». Надеюсь, ты не обидишься, если я спрошу о тех других мужчинах, с которыми у тебя были романы. Теперь она прервала его. Ну, вряд ли это можно было назвать романами. Ладно, ты знаешь, что я имею в виду. Ты испытывала какие-нибудь чувства к кому-либо из них? А почему это тебя интересует, Лу? Он пожал плечами. Я коп. Ты не забыла. Задавать вопросы – моя вторая натура. Мне любопытно, вот и все. Он снова отпил из бокала. Нет, ничего серьезного у преждний не случалось. Как я тебе уже и говорила прошлой ночью, я завидую твоим воспоминаниям. Все, что у меня было, это приключение на одну ночь. Она горько улыбнулась. И теперь я уверена, что для большинства мужчин, с которыми я спала, именно таким приключением я и являлась. Еще одно имя в их списке. Маги замолчала, а потом продолжила. Ну, хотя был один мужчина, который хотел на мне жениться. Ну и что же случилось? Она улыбнулась. Он работал в нефтяной компании. Фирма хотела, чтобы он на полгода отправился в Бахрейн, и он предложил мне поехать с ним. Я отказалась. Все просто. Я только получила работу в Фэрвилле и не желала ее терять. Он сказал, что мне нет нужды работать, что у нас будет много денег. Но он не понял главного. Так и не понял, как важно для меня чувствовать себя нужной. Мне нравятся обязанности, которые возложены на меня в больнице. Они дают мне возможность почувствовать себя. Она попыталась подыскать слово, нашедшее признание людей. Мэгги взглянула на Рендо. Да какая разница? В любом случае я его не любила. Она допила остатки вина и отставила бокал. Перед столиком тут же возник Ральф, чтобы убрать пустую посуду. «Привет, Лу. Тебе б не мешало удостовериться, что никто из твоих ребят не выследил тебя и не засек, как ты тут берешь баклуши. Тебе следует затаиться!» Шотландец весело рассмеялся. Он с улыбкой взглянул на Мэгги. «Миссис Рэндалл, как поживаете?» У Мэгги пересохло в горле и, взглянув сначала на инспектора, а затем на хозяина бара, она слегка покраснела и выдавила из себя ответную улыбку, в то время как шотландец уже пробирался назад к стойке. «Прошу прощения, Лу», — мягко промолвила она. «За что?» — весело спросила. «Ну, бармен, он принял меня за твою жену». «Да и не о чем беспокоиться, ты не виновата. И в любом случае Ральф не знал Фиону». Он отпил из своего бокала. Видимо, мы похожи на женатую пару. А кто тут знает о твоей жизни? Знает обо всем случившемся. Думаю, большинство моих подчиненных знает знает, как все было. Слухи распространяются быстро, тем более, что копы любят разнюхивать больше, чем простые смертные. Но кроме них и тебя, он бросил на нее быстрый взгляд. Здесь никто не знает, что я был женат и что у меня был ребенок. Он зажег сигарету. Это ведь одна из причин, из-за чего я приехал в экзамен. После их гибели я подал прошение о переводе, подумал, что если буду держаться подальше от Лондона и его окрестностей, напоминающих мне о несчастном случае, скорее забуду о нем. Но и они перебрасывали меня с места на место, пока я не очутился здесь. Она коснулась его руки. И ты по-прежнему скучаешь по ним? Естественно. Он ответил на ее рукопожатие. Но уже не так, как раньше. Он сжал ее ладонь, как бы опасаясь, что она собирается исчезнуть. И Мэгги ощутила, как она нужна ему.